Все основные и дополнительные сообщения были на одну и ту же тему. Я подробно излагал ее, с энтузиазмом обсуждал и негодовал. Я написал огромное число вариантов в самых разнообразных формах. Я хотел, чтобы суть информации в том или ином виде попала во все газеты и журналы внутри расширявшейся сферы. Что все это значит, разрази вас гром, ворчал капитан Стенк. Ему было скучно. Он отказался участвовать в операции, считая ее бессмысленной, и большую часть времени проводил в каюте, ругаясь на чем свет стоит. От скуки или любопытства он прочитал одно из моих сообщений. Миллиардер в поисках собственного мира. Космическая яхта сказочной роскоши. Лицо капитана приобрело малиновый оттенок. Какое отношение имеет этот вздор к поимке убийцы? Когда мы находились вместе, он был вежлив, но по неуловимым признакам было заметно, что он считает меня поддельным адмиралом. Без сомнения, я оставался старшим, но отношения были формальными. Это чепуха и вздор и есть та приманка, на которую клюнет наша рыбка", говорил я ему. "Это ловушка для ПП и его партнерши. А кто этот мифический миллиардер? Я, я всегда хотел быть богачом. А этот космический корабль, яхта где она?» строится сейчас на космоверфи в Удритте. Мы пойдем туда сразу же после того, как закончим подготовку. Капитан Стенк бросил сообщение на стол и тщательно вытер руки, словно боялся подхватить инфекцию. Он попытался честно встать на мою точку зрения, Но без малейшего успеха ничего не выйдет, проворчал он. Почему вы уверены, что он прочитает хотя бы одну из этих заметок? А если прочитает, то почему должен заинтересоваться? По-моему, вы теряете время, и он ускользнет у вас между пальцев. Нужно поднять тревогу и оповестить все корабли, привести флот в состояние боевой готовности и выслать патрули на все касамолини. которые он может легко обойти или уничтожить, что гораздо вероятнее. Так что это не выход, ответил я ему. Этот ПП очень ловок и хитер, и действует как игральный автомат. В этом его сила и одновременно слабость. Такие, как он, считает, что никто другой не может мыслить подобно им. А я могу. Вы не умрете от скромности, сказал Стенк. Это точно, ответил я. Ложная скромность порождает некомпетентность. Я собираюсь поймать этого подлеца и расскажу вам, как я это сделаю. Он снова скоро совершит нападение, и там, где это произойдет, будет периодическая печать с моими сообщениями, независимо от цели атаки. Он заберет все журналы и газеты, которые сможет найти, отчасти чтобы удовлетворить свое любопытство, но главным образом, чтобы быть в курсе событий, которые его интересуют, таких как движение кораблей. Вы только предполагаете и не можете точно знать этого. Его глубокая уверенность в моей некомпетентности стала действовать мне на нервы. Я сдержал раздражение, и попытался последний раз. Да, я предполагаю, основываясь на фактах. Из грузовоза он забрал все, что можно было считать. Это мне сразу же бросилось в глаза. Мы не можем предотвратить новую атаку Линкора, но мы сможем убедиться, что после этого он направится прямо в ловушку. Я не знаю, сказал капитан. Это звучит для меня подобно Я так никогда и не услышал подобно чему это звучит. И это хорошо, так как он был бы в нокауте, а я тем временем уронил бы свой псевдотитул. Рёв сирены прервал его, и мы бросились в комнату связи. Капитан Стенк выиграл у меня полкорпуса. Это был его корабль, и он знал все закоулки. Псигромист держал расшифровку, но все было ясно по выражению его лица. Он посмотрел на меня твердым и холодным взглядом. Они снова напали. Разрушен спутник снабжения флота, убито 34 человека. Если ваш план не сработает, адмирал прошептал он мне в ухо. Я буду лично наблюдать, как с вас живого сдерут кожу. Если мой план не сработает, капитан, на мне и кожи-то не останется. А сейчас с вашего разрешения мы отправимся в Удриду за моей яхтой. и немедленно. Это ненависть и презрение к моим действиям взбесили меня и вывели из равновесия. Мной сейчас руководила злость, а не логика. Я взял себя в руки и привел в порядок мысли. "Задержите выполнение последней команды", крикнул я. Я возвратился к роли старого космического волка. "Установите связь и выясните, не останавливался ли кто около спутника. Пока псигромист занимался работой, я просматривал некоторые бумаги. Рядовые и офицеры напряженно ждали, делая слабые попытки высказать мне свою ненависть. Ответ должен был прийти в пределах 10 минут. "Так точно", ответил псигромист. Резервное судно останавливалось там за 12 часов до атаки. Среди прочего, оставлены газеты, содержащие ваши статьи. "Очень хорошо", сказал я холодно. Пошлите общий приказ прекратить передачу всяких сообщений. Передавайте приказы только с помощью псегромиста, не используя никакое другое сигнальное оборудование. Нельзя, чтобы нас подслушали. Я медленно вышел как хозяин положения, отвернув лицо в сторону, чтобы они не могли видеть у меня на лбу холодную испарину. Мы немедленно направились в Удриду, где меня ждала яхта миллиардера Эльда Эльдарадо. Начальник верфи, показывая мне корабль, делал деликатные попытки удовлетворить свое любопытство. Однако я из садистского мщения флоту не сказал ему ни слова о своей миссии. После проверки вместе с техниками аппаратуры и управления я попросил очистить корабль. В астронавигатор была вложена лента, которая выведет меня на курс, упомянутый в статьях Нужно было только нажать кнопку, и я ее нажал.